Хвальфьёрд. Исландия издревле была полуколонией Дании, а Дания, попав под гитлеровскую оккупацию, сама стала немецкой колонией, уже без всяких полу. Но как только фашисты захватили Данию, так сразу же англичане захватили безхозную Исландию. Потом на смену англичанам пришли сюда американцы, и тогда Исландия была превращена ими в свой не тонучий, а выносец. Соединённые Штаты Америки имели уже немалый опыт по созданию в условиях Арктики гаваней и аэродромов. Война проходила как бы мимо Исландии, но своим чёрным крылом она задевала и эту далёкую страну. Сначала англичане, а теперь американцы в свободное от службы время усиленно обольщали исландских женщин, что не менее усиленно поощряло самой исландей. нуждавшиеся в рождении большого числа граждан, чтобы заполнить безлюдность острова. Несмотря на эту интимность отношений, население Исландии смотрело на союзников как на незваных пришельцев. Ни какие вечера дружбы, где танцевали, и никакие джазы, составленные из матроссов, тут не помогали. С весны 1942 года глубокий Хвальфьорд, расположенный чуть севернее столицы Рейкьявика, стал местом сборища кораблей для отправки грузов в СССР. В далекий путь по маршруту Пикью-17 собирались 37 транспортов. Больше половины из них шли под флагом США. Остальные — английские, голландские и панамские. Команды были смешанные, до 17 национальностей на борту одного корабля. Пока же караван формировался, пока волокетничали в штабах, Пока составляли эскорт, пока ждали из США авианосец, а из Англии подходы эскадры во главе с адмиралом Товеем, экипажи транспортов ничем путным не занимались. В котловину скалистой бухты, названной англичанами долину и кузнеца, прямо в туман и в яркое солнце рушилась с утра до позднего вечера музыка корабельных трансляций. А с берега ее заглушали мощные репродукторы, установленный на крыше неопрятного барака Крестьянской Ассоциации Свободной Молодежи. «Вы слышите, это не джаз, это гарнисты трубят нам приказ. Здесь вы на вахте, мистер Ред, здесь телефонов личных нет. Завтрак в постели, на кухне газ. Эти блага теперь не для нас». Брэнгвин здесь, в Хвальфьорде, впервые увидел русских. В составе конвоя Пикью-17 Были два советских корабля: Домбас и Азербайджан. Бренгглин поразился тому, как много в их командах женщин. Хриплый Дик, уже однажды прошедший на Пью 13 до России, объяснил ему, что это совсем не жонны моряков. Когда станем выбирать якоря, вот увидишь, как эти бабы начнут лов вкарудывать на стопорах и со швартовыми, будто это кастрюльки и дуршлаги. А груди у них, о, какие! И Боцман отвел руки от себя примерно на два фута. Делать в Ферде было нечего, и команды транспортов с утра уматывали на автобусах в недалекую столицу. В одном из портовых баров Рейкявика, сам того не ожидая, Брэнгвин вдруг встретил приятеля, Сварта. «А ты почему здесь околачиваешься?» Сварт был немного смущен при этой встрече. «Знаешь, я тогда полаялся со своей стервой, Долго думал, чем бы ей отомстить. Ну и решил зафрахтоваться куда-нибудь к чертям поближе. Пусть она мучается, вспоминая. А доллары тоже не помешают. Но я не дурак, как тебе известно. И нанялся в рейс только до скапа Флоу. Чего ты смеешься? Ты здорово промахнулся дверью, Свард. Да нет, мы сюда забрели совсем случайно. Ты разве не на танкерах? Спросил его Брэнгвин. Сварт даже обиделся. Я ещё с ума не сошёл, чтобы плавать сейчас на этих зажигалках, на которых и без войны-то никогда никто не знает, где можно выкурить сигарету. 100-октановый бензин для самолётов, с этим бренди лучше не связываться. Нет, закончил Сварт, почти довольный. Я пришёл сюда на бывшем банановозе, турбинный ход и два дизеля, как в раю всемогущего бога.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 Двое британцев, кажется, затевают драку с нашим электриком. Не пойти ли мне помочь ему? Погоди, успеешь. Если не сейчас, то будет уже поздно. Когда Бренгвин пробился через матроссов, электрик уже валялся на полу с пробитым черепом. А двое британцев в широких клёшах покручивали в пальцах большие бутылки из-под виски. "Это разве твой молочный брат?" спросили они Бренгвина. Я не пил с ним молока. А тогда чего ты вступаешься? Бренгвин уложил первого страшным ударом в челюсть. На второго прыгнул, вещая индейцам и шип ударами ног, лепёшкой тот вклеился в стойку бара. Электрик сел, ощупывая свою голову. Кажется, русские обойдутся без меня, сказал он. Три лишних слова и одна бутылка Завернули мою судьбу обратно. Бренгин посадил раненого в такси, сказал шоферу: "Туда же, куда и всех, до Хвальфьорда, не дальше". После чего вернулся за стойку и спросил: "Слушай, Сварт, а ты правда рассчитываешь смыться?" "К тебе сзади ответил Сварт. Заходят сразу пятеро. Кто они?" спросил Бренгин, не оборачиваясь. "Это ребята с Лондона, что вчера стал на рейде". И сейчас они тебе покажут, как надо уважать, Home Fleet. Бренгин развернулся лицом к дорчунам с крейсеров. Ну что, консервные ребята, подзадорил он англичан. Как вам нравится американская сельдь в томате, которую вы жрёте согласно ленд-лизу? Очнулся он от голоса своего друга. Такси подано, сказал ему вухо Сверт. Потом трое суток Бренгин валялся в каюте, охриплый дик уснощал его лицо.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 Там белыми дубинками уже вовсю трудилась судовая полиция, загоняя матросов в тесноту трюмов. Теперь их будут держать в заперти, пока корабль не выйдет в море. Бренгвин в иллюминатор видел мощный линкор Вашингтон, на юти которого под разворотом башен с песней строила сбаровая бейсбольная команда. Далее угадывался силуэт крейсера Лондон под вымпелом сэра Хэмิลтона. Срейдов в Хвальфёрда Взметая тучи брызг, поднимались в небо крутобокие каталины, однажды стали звонко хлопать зенитки. Говорят, сообщил Боцманс, сегодня летал Адольф. Откуда он взялся? Разве у немцев есть авианосцы? Да нет, но ходят слухи, что Адольф построил тайные аэродромы на Шпицбергене. В море сейчас погано, говорят ещё хуже, будто у немцев имеются секретные стоянки для подлодок на земле Франца Иосифа. И даже на русской новой земле. Скоро прислали нового электрика Сварта. Печальный он втащил в каюту длинный, как колбаса, мешок с вещами. Твой корабль, сказал Бренгбин, кажется, назывался Уинстон Сален. Где же он? Не отвечая, Сварт разбирал вещи из мешка. Из банки с кофе он вынул чёрного, всего в кофейной пыли, таракана. «Бедный мой, неужели ты, бродяга, плывешь со мной от самого Галифакса?» «Вот ему можно позавидовать», — сказал Свард, пустив таракана гулять по переборкам. «Вот его никто не обманывает». «Тебя обманули, Свард?» «Конечно. Я шел только до скапа Флоу, потому что я не последний мужчина, и такому всегда нужны деньги. И сам не пойму, как забрались в этот холодильник». Теперь вдруг узнаю, что мой паршивый банановоз, загруженный танками, тоже идёт в Россию. Меня обдурили ради секретов военного времени. Ну не сволочили все эти люди в мундирах. Я решил, лучше уж буду рядом с тобой. Здравствуй, Бреннген. Здравствуй, Сварт. Но тебя никто не обманывал. Корабельные пути во время войны неисповедимы, как и пути Господни, Сварт.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 Война продолжается, и Россия ещё долго будет воевать. Если мы даже отправимся на дно, всё равно караваны поведут другие. Как-нибудь проскочим, утешил его Бренгвин. Эскорт у нас что надо, одна бейсбольная команда с Вашингтона берётся со своими битами гнать терпится до самого Берлина. Так сюда бутылку. Бренгвин отпил виски и затнул бутылку пробкой. А тебе не стоит совсем раскиснешь. Вон наш старый дик второй раз шлепает в советы. И ничего, у него пятки и затылок в порядке. Не возьмешь ли ты пример с него, Свард? Дерьмо, — ответил ему Свард и лег на койку. 27 июня под яростным проливным дождем караван Пикью-17 тронулся в путь. На кораблях эскорта долго трубили медные боевые горны.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 По мальчишески дурача с натрапов на мостик поднялся штурман. Он весело сообщил: "Имею неплохую новость, Бренгвин". "Мне позволено знать её, сэр?" "Конечно. В этом году прекрасная ледовая обстановка. Граница паковых льдов отодвинулась намного дальше, и мы пойдём вокруг Исландии, огибая её с севера. А это безопаснее для нас. Вы не находите, Бренгвин?" Тяжело взрывая воду винтами, следовал в лучистый океан британский линкор Дюк оф Йорк. За ним, круговую вращая громадные крылья радаров, удалился американский линкор Вашингтон. Высоко неся взлётную палубу, шумом пролетел авианосец Викториус. Это были силы главного прикрытия, которые пойдут теперь в отдаление от каравана Всей своей мощью, вселяя спокойствие в души слабых. Бренгвин поплевал на ладони, чтобы удобнее было держать рукояти штурвала. "Никогда, серв", сказал он. "Я не испытывал особого почтения к этим джентльменам-линкорам, на которых полиции полно, как на Бродвей. В церкви там идёт служба, скупердяи и матросы сдают деньги в банк, а лавки торгуют конвертами, расчёсками и презервативами". Все линкоры кажутся мне плавающими казармами, только без окошек. Я много бы дал, чтобы посмотреть, как они тонут. Ох, и пузырей же после них, наверное. — А вам не хочется домой? — вдруг спросил штурман. — Сэр, — ответил Брэнген, задет и заживое, — если бы я хотел сидеть дома, я бы не выбрал профессии, которой сейчас горжусь. Так уж случилось, что мне с детства не сиделось у родного порога. На кораблях разом защёлкнули наружные динамики общего оповещения. Нервы многих тысяч людей невольно напряглись, ибо из этих рупоров человек редко слышит что-либо приятное. Сейчас ошарашат их всех каким-нибудь терпицам. "Доброй удачи всем нам", возвестили динамики, трясясь над мостиками кораблей. "Задраить люки, клинкиты и горловины". Проверить крепление трюмов. Мы выходим в открытое море. И да благословит нас Всемогущий Бог, наш заступник. Выходят линкоры уже не заступники? хмыкнул Бренгвин. Я так и думал. На эти козары мы рассчитывать не стоит. 3 часа хода, и штурман оторвал листок календаря. Он упархнул из пальцев в иллюминатор. Первый день умер. Следующий день возник. Так будет всегда, пока человек жив. За день до этого Шневин сказал: Эфир возле Рейкявика подозрительно затих. Зато сразу оживила с работа русских радиостанций возле Мурманска. Кажется, выбирают якоря. Теперь надо подождать, когда Пикю 17 сам проболтается о себе. Ждать ему пришлось недолго. При построении караванов походный ордер Один корабль коснулся банки, не отмеченной на картах, и получил пробоину. Боясь, что в тумане никто не заметит его аварии, он панически выполил в эфир пышный букет сигналов бедствия, который тут же перехватили немецкие радиостанции Тромсе и Норвика. Вот и всё, сказал Шневинд, срывая с телетайпа донесение об этом случае. На первое время мне больше ничего не нужно от них. Но они уже в моих руках.